больше похожую на постоялый двор. Как вскоре выяснилось, жизнь здесь била ключом. Вечеринки, танцы, скачки и, конечно, долгие зимние вечера возле уютного камина, посвященные разного рода таинственным историям. Моя мать проявляла живой интерес к новой для нее стране и ее народу, но всегда высмеивала истории о духах, привидениях и всякого рода сверхъестественных явлениях, которые так любят рассказывать ирландцы. Тем не менее, она сама, возвращаясь с танцев или вечеринки, не раз замечала, что лошади упорно отказываются переходить через один мост, находящиеся неподалеку от города. Провести их по этому мосту можно было только с завязанными глазами. Считалось, что там нечисто. В основном, однако, мама называла все эти истории кельтскими завихрениями. Но вот однажды вечером, это было в середине апреля, мои родители рано легли спать. Ночь выдалась не по сезону душной. К тому же по моде того времени комната была почти герметично запечатана закрытыми ставнями и тяжелыми шторами. Отец после тяжелого дня сразу заснул, а маме почему-то не спалось. Лежа рядом с ним, она вдруг услышала приближение какой-то повозки, мерное цоканье копыт, поскрипывание колес. позвякивание сбруи, в тишине спящего города все эти звуки слышались особенно отчетливо. «Похоже на катафалк», — подумала она. Звуки постепенно приближались, а когда повозка выехала на городскую площадь, они стали еще более явственными. Затем, к изублению моей матери, лошади остановились перед самым входом в гостиницу, Для моей любопытной мамы это было уже слишком. Разбудив отца, она встала с постели и босиком прошлепала к окну. Отодвинув ставню, она выглянула на улицу. Площадь озаряла сияние луны, в свете которой было хорошо видно большую черную карету замершего на козлах кучера с поднятым вверх кнутом и спокойно, стоящих в упряжке четырех черных лошадей. «Что же там такое творится?» — вслух сказала мама. «Что бы там ни творилось, это не твое дело», — раздраженно сказал отец. «Сейчас же ложись в постель». Она неохотно подчинилась и, вероятно, очень быстро заснула, поскольку так и не услышала, чтобы кто-то входил в гостиницу или выходил из нее. чтобы уехать в черной карете. На следующий день она сразу же отправилась вниз с полной решимости проигнорировать отцовскую косность и до конца выяснить эту странную историю. Что за важный гость так поздно приехал в гостиницу? Ведь столь роскошный экипаж явно должен был принадлежать какой-то влиятельной персоне. Встретив жену хозяина, миссис Макрори Мама с невинным видом спросила, «А что делала ночью возле гостиницы та громадная черная карета?» Побледнев, миссис Макрори поспешно перекрестилась и, пробормотав нечто невнятное, быстро удалилась. «В этой скромной семейной гостинице мою мать всегда встречали как желанную гостью. Однако сейчас в воздухе чувствовалось какое-то напряжение. И когда она без приглашения вошла в хозяйские апартаменты, то впервые за все время почувствовала себя нарушительницей. Семья Макрари в полном составе находилась в гостиной. Здесь же присутствовал приходский священник. Стоя на коленях, все о чем-то горячо молились, У некоторых на глазах были слезы. Сильно этому удивившись, мама разыскала старшую дочь хозяев, Эйлин, с которой давно успела подружиться, и заставила ее объяснить, в чем дело. Как ни странно, сначала Эйлин не хотела ей ничего объяснять. Но это всего лишь старый предрассудок», — наконец, неохотой сказала она. После появления этой кареты кто-то из Макрари должен умереть. Мама знала много ирландских семей, чисто местного происхождения, у которых были свои собственные предвестники горя. Баньши, ситхи или какие-нибудь другие сказочные персонажи.